Когда я услыхал звук дизельного мотора, то сразу понял, что это Отис приехал. Мы с мамой, держась за руки, вышли к самому краю дороги. И вот вам, пожалуйста, между нашим домом и мостом уже возвышались три кучи свежего гравия. Отис уже разравнивал его, медленно продвигаясь в нашу сторону. Мы отошли назад под дерево и стали смотреть. В голове у меня прояснилось, я чувствовал себя нормально. Мама по-прежнему придерживала меня за плечо, как будто опасаясь, что я снова грохнусь в обморок. Когда Отис подъехал ближе, я сделал шаг к дороге. Двигатель Грейдера ревел, его отвал смешивал гравий с пылью. Нашу дорогу ремонтировали, очень важный момент в нашей жизни. Отис иногда махал нам в знак приветствия, а иногда нет. Мне были хорошо видны его шрамы и черная нашлепка на глазу. Ох, сколько вопросов я готов был ему задать. И еще я видел только одну обезьянку. Она сидела на раме Грейдера, рядом с рулевым колесом, и выглядела очень грустной. Я осмотрел весь Грейдер в поисках ее подруги, но никаких других обезьян там не было. Мы помахали Отису, который посмотрел на нас, но не помахал в ответ. В нашем мире это считалось ужасной грубостью, но ведь Отис был из совсем другого мира. Из-за полученных на войне шрамов у него не было ни жены, ни детей, ничего, кроме одиночества. Вдруг Грейдер остановился. Отис повернулся и посмотрел на меня своим единственным целым глазом, а потом махнул, приглашая подняться к нему. Я тут же подался к Грейдеру, а мама бросилась вперед, чтобы сказать «нет». Отис прокричал «все будет в порядке», ничего ему не сделается, но это не имело никакого значения, я уже забирался к нему наверх. Он ухватил меня за руку и втащил на площадку, на которой сидел сам. «Стой здесь», — ворчливо велел он, ткнув пальцем вместо рядом с собой, и «держись вот за это». Я ухватился за какую-то ручку рядом с другим, очень важным с виду рычагом, которому боялся прикоснуться. Я поглядел вниз на маму, которая стояла, уперев руки в боки. Она качала головой, как будто готова была меня удушить. Но тут я заметил у нее на губах слабую улыбку. Отис дал по газам, и мотор позади нас вновь ожил и заревел. Он выжал ногой педаль сцепления до самого пола, перевел рычаг переключения передач, и мы тронулись. Я легко обогнал бы грейдер, даже идучи шагом, но при таком реве дизеля казалось, что мы несемся вперед. Я стоял слева от Отиса и пытался не смотреть на его шрамы. Через пару минут он словно забыл о моем присутствии. А вот обезьяна, наоборот, мной заинтересовалась. Она смотрела на меня, словно я вторгся сюда непрошенным, а потом медленно, крадучись, подобралась поближе, все время на четвереньках, готовая в любой момент прыгнуть на меня. Потом вскочила на правое плечо Отиса, обошла по плечам его шею и уселась на левом плече, уставившись на меня. А я смотрел на нее. Она была не крупнее беличьего детеныша, нежный черный мех, и маленькие черные глазки, едва разделяемые переносицей. Ее длинный черный хвост свисал вдоль груди Отиса. А тот все переключал рычаги, разравнивал гравий, что-то бормоча себе под нос, как будто не замечая обезьяну у себя на плече. Когда я убедился, что обезьяне вполне достаточно просто смотреть на меня, то переключил внимание на то, как работает дорожный грейдер. Отис как раз опустил отвал в неглубокий кювет, отрегулировал его на более острый угол и подцепил им пласт дерна и земли, чтобы выложить все это на дорогу. Я знал по своим прежним наблюдениям, что потом он несколько раз проедет взад-вперед, засыпая ямы, выравнивая середину дороги и засыпая ее гравием. Папе был того мнения, что отис и власти округа должны ремонтировать нашу дорогу чаще, но так думают все фермеры.